Тётя Абелин Они переплыли реку уже в сумерках, и снова надо было прощаться. «Пойдём», — сказала Мия Тулукту, но он не тронулся с места, сидел на носу лодки, смотрел вдаль. «Ладно, найди меня потом, хорошо?» И Мия сама не знала, кого просит — Тулукта или Эльмара. «Ты не против?» если он поплывет с тобой. — Ну, я не знаю. А кто он? — Это Тулукт. Я спасла его от мальчишек, когда он был совсем крохотным. А он много раз спасал меня. Не прогоняй его. Он умный и очень... Он очень... — Я понял. Конечно, я позабочусь о нем. И Эльмар... оттолкнул лодку от берега. Наступил холодный синий вечер. На набережной зажглись фонари, и Мия побрела домой, в гостиницу, предчувствуя, какой ей будет сейчас нагоняй. Но она так устала и так невыносимо больно ей было от разлуки с Эльмаром, что она даже не стала подбирать слова, когда ввалилась в номер, и бабушка сказала, глядя на нее сурово, «Ну?» Я подарила свою лодку. «Очень интересно. Кому?» «Эльмару». «Хм. Ладно. Что еще?» «Я не поеду с вами в алекту «Замечательно. Остаешься здесь?» «Нет. Я ухожу с крошкой Си и Ричем туда... В общем, откуда они? Я не знаю, как сказать точнее». «Веселенькое дело». И зачем же? Я хочу разобраться. Ну, здорово! То есть я пустилась в такой путь, чтобы вернуть тебя домой. А вместо тебя привезу 25 чужих детей. И что я должна сказать твоим родителям? Скажи, скажи, что мне очень жаль, и что я их люблю, и что постараюсь вернуться. Ну, что ты за человек! Прав твой отец, у тебя ветер в пятках. Да, я тоже так думаю. Иди умывайся и ужинай, все на столе. И что это за тряпка у тебя в руках? Ах, впрочем, не надо, даже знать не хочу. Но напоминаю, отплываем на рассвете. Но отплытие пришлось отложить еще на день, потому что ночью их разбудил настойчивый стук в дверь. «Кого там черти несут?» — проворчала бабушка и крикнула. «Кто там?» «Госпожа Лесли, я извиняюсь, но там к вам посыльный. Говорит, что срочно и что дело в вашей родственнице. Запамятовал имя. Иду». Бабушка соскочила с постели, бросила Мии. «Одевайся, быстро!» Через минуту они уже спускались вниз. Посыльным оказался тот самый мальчишка, сын Тиры. «Меня мама к вам послала. Госпожа Лесли умирает. Мама говорит, чтобы вы поспешили». Тетя Абелин была на пороге смерти. Это поняла даже Мия, хотя ни разу не видела, как умирают люди. Она тяжело и прерывисто дышала, и уже не могла ничего сказать. Бабушка попросила Тиру выйти таким голосом, что та испарилась без единого слова. И сразу присела на краешек к кровати, Взяла тётушкину руку в свою. Тётя Абелин посмотрела прямо на неё, а потом на Мию, глубоко вздохнула и замерла. Бабушка уткнулась лбом в её ладонь, потом прижалась щекой и долго сидела так, не двигаясь. «Мия, спустись вниз. Скажи Тире, что тётя умерла. Наверное, нужно вызвать кого-то». какого-нибудь представителя власти, чтобы он засвидетельствовал её смерть или доктора. Спроси у неё. Она наверняка знает». Мия вышла из комнаты. Она вспомнила, что тётя Абелин говорила о каком-то тайнике. «Надо напомнить бабушке, а то она всё забудет, а там, наверное, что-то важное», — подумала Мия. И пока вызванный доктор осматривал тётю Абелин, Она шепнула бабушке об этом. Та кивнула и неслышно выскользнула из комнаты. Вернулась она очень быстро, и Мия видела, что она прячет в рукав платья какой-то узкий конверт. Потом их оставили одних. «Похороны завтра», — сказала Тира. «Если вы не против, мы с детьми поедем к моей матушке. Не хочу их расстраивать. Они были так привязаны к бедняжке Абелин». «Да». «Буду вам признательна. Не беспокойтесь. Мы уезжаем сразу после похорон. И спасибо вам за заботу о ней». «Ах, что вы! Она такая кроткая душа. Просто ангел». Бабушка постаралась побыстрее Тиру выпроводить, и они с Мией заперлись в комнате тётушки Абелин. Бабушка достала узкий конверт из рукава. «Прочитай, Мия». Я не смогу без лупы. Глаза стареют быстрее, чем голова. Мия открыла конверт и начала читать, вглядываясь в незнакомый твердый почерк. «Моя дорогая Элуиз, почему-то мне верится, что ты обязательно найдешь это письмо. Почему-то мне верится, что ты обязательно узнаешь о моей смерти. Приедешь, отыщешь тайник и сделаешь все так, как я тебя прошу». Глупая надежда. Но что еще мне остается? Моя дорогая, я не успела сказать тебе самого главного. Я так сильно тебя люблю. У меня не было своей дочери, и все, на что было способно мое строгое сердце, я отдала тебе. Ты приехала в мой дом такой крошкой. Ты росла со мной, и, правда же, мы жили душа в душу. Как же я скучаю по тебе, как волнуюсь за тебя. Каким счастьем было получить от тебя ту открыточку? Знать, что ты жива, что с тобой все хорошо, что ты счастлива. Милая моя Элоиз, мне нужно рассказать тебе еще кое-что. Это касается твоей мамы. Я знаю, ты по-своему любила ее, хоть и упрекала за ту жизнь, которую она выбрала. Если бы ты все знала. Но я не осмелилась рассказать тебе. Мне было велено молчать, и я молчала. Но те, кто просил меня об этом, давно развеяны по ветру. А мое глубокое убеждение таково, что человек должен, обязан знать все о своих корнях. Ты упрекала маму, что она не сильно-то любила отца. Ты так думала, потому что, когда он исчез, она не стала долго ждать, и у нее было много мужчин. Моя дорогая, в том-то и дело, что твоя мама знала, что он никогда не вернется. Была одной из семи прях. Но она не выдержала, она не справилась. Жизнь сломала ее, и она отказалась от своей судьбы. А не справилась она именно из-за него, из-за твоего отца, который исчез, не сказав ни слова. Ты помнишь, как мы ее хоронили? Она всегда была взбалмошной, но я никогда не перечила ей, и теперь ты знаешь почему. Кто я такая, чтобы перечить пряхи? К тому же, я любила свою маленькую Эверин. И после смерти я хочу быть с нею. Я знаю, ее неспокойный дух так и носится над холмами. Похорони меня так же и там же. Сейчас это уже не так опасно, как прежде. Многое изменилось в нашей славной Рионеле. Люблю тебя, моя дорогая. Обещай мне быть счастливой. Любящая тебя. Тётя Абелин. Мия опустила листы, присела рядом с бабушкой, погладила её по плечу и спросила. «Кто такая пряха?» Бабушка качнула головой. «Я не знаю. Правда». «Ты обещала мне всё рассказать. С самого начала». «С самого начала...» Задумчиво сказала бабушка и посмотрела на тётю Абелин. «Что ж, ты сама напросилась, птичка. История будет долгой».